Глава двадцать шестая Пьетро проснулся незадолго до рассвета и обнаружил, что он в постели один. Едва опустил ноги на пол, как поцаривший вокруг тишине понял, что в доме никого нет. Сильвия ушла, взяв с собой Марко. Он даже не слышал, когда это произошло. Пока Джербер чистил зубы, не решаясь взглянуть на себя в зеркало, Он не переставая думал о том, что случилось ночью. За несколько дней перевернулось и его жизни, и жизни его любимых. Если бы неделю назад кто-нибудь предсказал подобный исход, Пьетро рассмеялся бы ему в лицо. Он спросил себя, насколько это потрясение основ является делом рук Ханны Холл, и насколько он сам виноват в случившемся. Поэтому только справедливо, что он остался один, наедине со своими демонами. Существовал единственный способ спастись, завершить начатое. Нужно найти таинственную женщину, с которой отец пытался познакомить его в детстве, и которая, как он только сейчас узнал, в то время работала в Сан-Сальви. С ней сбежежностью возникали вопросы. Почему незнакомка оказалась столь важной для Ханны Холл и какие отношения были с ней у сеньора Б? В самом ли деле их соединяло чувство, как он думал до сих пор, или под этим крылось что-то другое? Нелегко будет найти ответы, ведь он ничего не знает о ней и понятия не имеет, как её отыскать. Ещё есть фотография исчезнувшее из старого семейного альбома. Если её взяла Ханна Холл, это тоже важно, сказал он себе. Спал он, кажется, часа 2, не более. Такая была бессонница. На короткое время Пьетро проваливался в какой-то коматозный лимб, потом выныривал в полубессознательном состоянии, не понимая, проснулся он или нет. Перед тем как идти в центр, он снова принял Риталин. Чтобы уж наверняка бодрствовать, увеличил дозу до двух таблеток. Поднявшись на мансардный этаж, Джербер сразу направился к себе в кабинет. Он уже продумал, как примет Ханну Холл. В полном спокойствии, будто бы последние события ничуть его не взволновали. К их отношениям он даст ей ясно понять, что играет в её игру. Он был готов идти туда, куда она возомерется его повести, чего бы это ни стоило, твёрдостью повторил он про себя. Он растопил камень, приготовил чай, но Ханна не пришла к назначенному времени. Через 20 минут Джербер забеспокоился. Обычно пациентка бывала пунктуальной. Что с ней могло случиться? Ханна явилась только через час. Хотя её одежда хранила следы нападения, которому она якобы подверглась позапрошлой ночью, женщина ничего не изменила в своём гардеробе, но кое-что новое было странное выражение лица, более безмятежное, чем прежде. Вы опоздали, заметил психолог. Но по её невозмутимому виду Джербер догадался, что женщина прекрасно отдаёт себе в этом отчёт, и даже, наверное, задержалась нарочно. Пусть поволнуется, задумается, что с ней стряслось. Вижу, синяк проходит, сказал Джербер. Давай понять, что его не интересует, где она была и почему задержалась. Он сначала стал жёлто-зелёным, потом начал чернеть. Пришлось замазать его тональным кремом, поведала она. Женщина устроилась в кресле-качалке и как всегда закурила. Повернулась посмотреть в окно. После ненастных дней над Флоренцией засияло солнце. Золотистый свет разливался по кабинету, соскальзывая с крыш домов. Площадь Синьории сверкала как драгоценность в лабиринте дворцов исторического центра. Ханна погрузилась в свои мысли, на её губах заиграла лёгкая улыбка. Джербер уловил этот момент, и что-то кольнуло его. Он непременно должен узнать, чему или кому Обязана она этими минутами необычайного счастья. Что-то произошло? спросил он в невольном порыве. Ханна вновь улыбнулась. Вчера, уйдя отсюда, я встретила одного человека. Пьетро сделал вид, будто ему всё равно. Хорошо, только и заметил он, но не было в этом ничего хорошего. Я была в баре, А он спросил, нельзя ли сесть рядом? Продолжала женщина. Заказал мне выпивку, мы поговорили. Она помолчала. Я давно так ни с кем не говорила. Как? Спросил он, сам себе удивляясь, даже не зная зачем. Ханна уставилась на него с наигранным изумлением. Вы знаете как? Вам ли не знать? Проговорила она лукаво. Рад, что вы нашли себе друга. Петру надеялся, что фраза прозвучала не слишком фальшиво. Он устроил мне экскурсию по Флоренции, продолжал он Анна. Повёл меня на лоджию Ланци, откуда можно увидеть автопортрет Бенвенуто Челлини на затылке Персея, потом показал профиль приговорённого к смерти на внешней стене палаццо Веккьо. Возможно, вырезанный Микеланджело. Наконец мы пошли к лесу под Кидышей в воспитательном доме, где родители оставляли новорождённых детей, от которых хотели отказаться. Слышишь, как она перечисляет достопримечательности, которые несколько лет назад он приберегал для девушек, если хотел их завлечь. Пьетро Джербер Ощутил, как новая волна смятения захлестывает его. «И я наврала», — призналась Ханна. «Вы же и посоветовали мне посетить эти места, помните?» По правде говоря, он не помнил, и вряд ли такое было возможно. Пациентка опять хотела продемонстрировать, как много она знает о нем и о его прошлом. Гипнотизер сказал, что поддержит игру, затеенную этой женщиной, какова бы ни была ставка. Но теперь, начинав понимать, что не знает правил коварной игры Ханны Холл, Лиловая вдова произнёс Пётр Джербер, объявляя тему нынешнего сеанса. Ханна устремила на него безмятежный взгляд. Я готова, подтвердила она.